«Джейсон, так почему твой миллионер бросил тебя прямо в Рождество?» Не удержался я от каверзного вопроса. Мне понадобилось целых десять минут, чтобы решиться озвучить его. Важная сделка в Сиэтле. Его компанию хотят нанять, чтобы построить целый деловой центр. Говорила Эмма куда-то в окно. Старалась звучать беспечно, даже безразлично. Но я чувствовал, как она расстроена, как надломилась ее непробиваемая чешуя. Редкий шанс, который выпадает раз в жизни. Как и встретить Рождество с человеком, который тебе нравится. Давай не будем об этом. А ты почему приехал без сид? Ответный залп не составил себя ждать. Последний раз, как я болтала с ней, она так радовалась тому, что встречается с тобой. Я думала, что ты привезешь ее с собой и познакомишь с семьей. Слишком серьезный шаг, целый прыжок, на который я пока не смогу решиться. Эмма долго вглядывалась в меня, но вовремя отвернулась, пока я не врезался куда-нибудь от предпрежения. «Порой нам нужно набраться смелости, чтобы прыгнуть, или мы так и останемся стоять на краю горы?» «Давай не будем об этом!» Я воспользовался ее же оружием. «Лучше расскажи, где ты была, когда я приехал!» Заглянула к мистеру Леблану. «К этому старому хрычу? Тебя потянуло на экшн? «Он не старый, Хрыч, оскорбилась Эмма. «Словно я бросался гранатами в ее дедушку. Он очень добрый человек, о котором все забыли. Зато он не забывает портить жизнь другим». «Ты просто не знаешь всего». «Зато ты знаешь», — трыкнул я, как кот, недовольный, что его дергают за усы. «Что он успел тебе наплести?» «Давай не будем ссориться в такой день. Мы и не ссоримся». «Просто я не понимаю, что ты в нем нашла». Сказав это, я и сам не понял, кому именно относилось мое негодование – к мистеру Леблану или мистеру-миллионеру, который ставит работу выгодные проекты и деньги превыше всего остального. «То, что не могут разглядеть другие», – как-то грустно ответила Эмма. Радио еле слышно говорило себе на заднем фоне, почти не вклиниваясь в разговор. Местная радиостанция, которую Люк слушал, пока мы ехали из аэропорта. Но когда мы замолчали, голос ведущий заполнил весь салон рассказом о том, что в этом году подарки от какого-то мистера Дункана получили больше четырехсот сирот из детских домов Берлингтона, Шелборна и Уотервилля, А также около пятисот подарков доставили в онкологические отделения клиник Колчестера и Маллетс Блей. Эмма тут же заинтересовалась и потянулась к радиоприемнику, чтобы сделать громче. Ее запястье блеснуло чем-то ярким под лучами тусклого зимнего солнца. Кусочек стекла или жестянка на дороге блестят так же ярко, но дорогой браслет на ее руке явно был не из стекляшек. Камни и белое золото, целый золотой запас какого-нибудь банка болтались на ее изящном запястье. «Это же мистер Дункан!» – восторженно воскликнула она, позабыв о нашей небольшой стычке. «Из Марвелла!» «Кто?» «Ты живешь в Берлингтоне всю жизнь и даже не знаешь его жителей!» Безлобно тыкнула она меня в мое невежество. «В городе 45 тысяч человек. Я не могу знать каждого по имени. Кто такой Дункан?» «Владелец магазинчика художественных принадлежностей». Каждый год он собирает посылки из всего, что жертвуют ему посетители и отправляет детям с непростой судьбой в детские дома и больницы. Я всегда покупала что-то, когда заходила к нему. Эмма улыбалась всем своим естеством. Надеюсь, дети стали хоть чуточку счастливее. Я знала эту девушку всего три недели, но казалось, что гораздо дольше. И она могла уж точно не волноваться о том, какой след оставляет за собой. Она делала счастливее всех кругом, с кем бы ни сводили ее дороги. Ее скрытая суперсила, что жила в чистом, пусть и разбитом сердце. Я знать не знал ни о каком мистере Дункане, что жертвует столько на благотворительность. Никак не мог подружиться с мистером Лебланом, что отравлял мне жизнь одним своим присутствием в соседнем доме. А она пробыла в городе всего ничего, но уже покорила всех и каждого. Мне хотелось сказать ей об этом, но мысли непреклонно возвращались к браслету на ее руке. Она получала хорошие гонорары от своего миллионера за написанные картины, но вряд ли бы раскошелилась на такую дорогущую вещицу. Скорее всего, отослала бы все деньги этим несчастным детям, а не скупала прилавки лавке Тиффени или картии. «Симпатичный браслетик», — подметил я. «Ах, это!» Эмма стала играть с цепочкой, перебирая звенья и камни пальцами. Уилл подарил на Рождество. «Неплохой такой подарок!» Крутые виражи случились не на дороге, а в моих внутренних тех. «Мужчина, который дарит бриллианты, рассчитывает очень на многое». Эмма как-то неуверенно промычала в ответ и смотрела на подарок, как на браслет из конфеток, никак не из бриллиантов. но ты рассчитывала на что то другое догадался я не подумай что я неблагодарная даже в мыслях не было просто этот браслет сколько бы ни стоил всего лишь бездушный подарок который Уилл купил по пути на какую нибудь встречу или его вовсе выбрал его дворецкий или секретарша. дворецкий в россии его жить не запретишь эти богатеи совсем тронулись умом наверняка у него был целый штат прислуги каждый из которых занимался очень важным делом. Мыл окна, заправлял его шелковую постель, пробовал вино перед подачей с кровавым стейком, чтобы оно идеально раскрывало вкус блюда. Но мне бы больше понравилось, если бы он выбрал что-то не такое универсальное, что наверняка дарил всем своим девушкам. Что-то, что подошло бы именно мне. Что-то, чтобы сделать этот день волшебным. Ладно. «Не бери в голову, лучше расскажи, что ты подарил Сид». Я слишком сильно вцепился в руль, пристыдившись того, что оставил на комоде Сид точно такой же бездушный браслет. Пусть не из белого золота и бриллиантов, может, мы с этим ее миллионером не так уж сильно различались?